Часть первая. Война без компромиссов. Глава первая. Насилие над непротивлением. Подмерные удары барабанов и позвякивания бубнов, процессия буддийских монахов в ярко-оранжевых и белых одеяниях неторопливо и величественно шествовала по центральным улицам столицы Тибета Лхасы. Таким образом, монахи выражали протест против бессмысленной войны Китая теперь уже не только с Россией, но и со всем цивилизованным миром. В своем стремлении к мировому господству Поднебесная шагнула слишком далеко и останавливаться, судя по всему, не собиралась. В районе рынка Чумикхан дорогу шествию тибетских монахов преградила стена стальных щитов и серо-зеленой униформы. Колонна буддистов остановилась. К мелодичным ударам молитвенных бубнов примешивались глухие удары дубинок, а щиты. Позади линии облаченных в кевларовые доспехи и каски с забралами солдат Народной вооруженной милиции Китая стояло несколько угловатых пятнисто пятнистозеленых коробок бронетранспортеров. — Требуем прекратить антиправительственное выступление и разойтись! — раздался металлический голос громкоговорителей. В противном случае к мятежникам будет применена сила. Вперед выступил пожилой монах и смиренно склонил бритую голову. Мы никому не желаем зла и только хотим смиренно просить правителей о мире. Повторяем в последний раз, расходитесь или мы открываем огонь. Молодой лейтенант народной вооруженной милиции Китая заметно нервничал, но все же горел решимостью выполнить приказ. В тоталитарной стране с более чем миллиардным населением только лишь служба в армии или военизированных отрядах милиции давала хоть какую-нибудь возможность выбиться в люди. И 16-летний лейтенант из последнего военного набора это прекрасно понимал. А еще он твердо знал, если поколеблется, то окажется сразу же в управлении безопасности, логове черного дракона, как его называли и солдаты, и гражданские он не колебался. Страх сделал его бесстрашным. А между тем буддийский монах продолжал. «Мы не можем ответить насилием на насилие, но и мириться с массовыми убийствами и войной тоже не в силах. Наш протест безмолвный». «Достаточно!» — голос молодого лейтенанта все-таки предательски дрогнул, но офицер более не колебался. Он вскинул простенький 762 миллиметровый пистолет-пулемет тип 79. Огонь! Никаких нелетальных средств у китайских солдат не было. Только старая АК-47 и простенькие пистолеты-пулеметы. Слитный автоматный огонь ударил по тибетским монахам. Оранжевые и белые одежды запятнало ярко-алым. Монахи падали один за другим, принимая смерть молча. Сейчас китайцы уничтожали своих же соотечественников. Ведь ЦК КПК утверждал, что Тибет является неотъемлемой частью Китая, и всяческое стремление к самостоятельности рассматривается лишь только как проявление сепаратизма. А на деле оказалось, что официальный Пекин действует чрезвычайно жесткими методами. И методы эти становились все более жесткими по мере того, как Китай терпел одно поражение от русских за другим.